зомби по рецептам нацистов. Надо сказать, что после войны, разрабатывая планы нападения на СССР, американцы и англичане интересовались не только разведывательными данными немецкой агентуры, не менее важными им казались и научные разработки немцев. Именно поэтому первым делом американцы вывезли из Германии ученых-ракетчиков, а еще их интересовали специалисты самого таинственного объекта Третьего рейха Аненербе. Известно, что по меньшей мере одну разработку нацистских ученых американцы все же позаимствовали. Речь идет о главном из известных проектов Аненербе – проекте ТОР. Задачей фашистских ученых было создание психофизического оружия массового воздействия, то есть инструмента, способного управлять человеческим сознанием. Опыты по созданию этого бесчеловечного оружия проводились в старинном замке Вевельсбург на северо-западе Германии. Однако, что собой представляло психофизическое оружие немцев, и как далеко они успели продвинуться в своих разработках, сегодня сказать сложно. Ведь за пять недель до падения Рейха, в марте 1945 года, чтобы скрыть результаты лабораторных экспериментов и документацию секретных проектов Аненербы, Гиммлер приказал взорвать Вивельсбург. Однако кое-какой опыт по созданию психофизического оружия все же был передан специалистами Аненербы их американским коллегам. Например, американскому профессору Эвану Кэмерону обвинявшему на Нюрнбергском процессе врачей-экспериментаторов из АННРБ в жестоких экспериментах над людьми и преступлениях против человечности. Однако 18 лет спустя Эван Кэмерон сам начнет проводить опыты над людьми. Под руководством американских спецслужб он будет участвовать в засекреченном проекте МК «Ультра». Цель этого проекта, так же как у ученых из Аннербы, стало создание дистанционно управляемых людей-зомби. Целью было превращение людей в послушное и управляемое стадо. Сохранились кадры съемок, сделанные в 1963 году прямо на арене для быков. В Испанской Кордове профессор физиологии Ельского университета Хозе Дельгада проводит уникальный эксперимент, Взбесившийся бык атакует профессора. Удивительно, но Дельгада буквально в полуметре от себя останавливает разъяренное животное. Для этого он просто нажимает на кнопку пульта дистанционного управления. Дело в том, что в мозг животного вживлен специальный электрод, который при помощи радиосигнала воздействует на эмоции животного и заставляет его чувствовать то, что прикажет хозяин пульта дистанционного управления боль, страх и даже панику. Только вместо животных американские ученые, получившие разработки спецов из Аннербы, использовали людей. А главным экспериментатором этих технологий стал все тот же американский психиатр Эван Кэмерон. Именно Кэмерон предложил сотрудникам ЦРУ не просто манипулировать эмоциями людей, а превращать их в настоящих зомби. Для создания биороботов Эван Кэмерон использовал заключенных и пациентов психиатрических клиник. Он воздействовал током на их мозг, сила тока иногда достигала 150 вольт. После этого подопытным вкалывали сильные психотропные препараты. И потом с помощью гипноза в сознание будущих зомби пытались внедрить новую личность с новыми эмоциями, воспоминаниями и установками.